Первую свою жертву Комаров обезвредил по всем правилам. Он зажал врагу рот и ударил ножом так, чтобы обязательно пробить легкое. Подобный удар исключал вероятность того, что противник вскрипнет и привлечет этим внимание товарищей. Тело врага забилось в конвульсиях, но Комаров успел до этого положить его на землю и прижал к ней всем своим весом. Сквозь пальцы, руки, зажимавшие рот врага, просочилась кровь, и Саша осторожно выпустил убитого из захвата. Оглянувшись, он увидел, что, уложив второго, Зайнулин уже напал на третьего Из ничего не подозревающих врагов Но четвертый вот-вот заметит пограничника До противника Комарова было примерно два обычных прыжка Саша уложился в один, поскольку прыгнул рыбкой Голову врага лейтенант поймал в жесткий захват еще в полете А когда диверсант и его противник оказались на земле Все было кончено почти так же бесшумно, как в первом случае На этот раз Комаров свернул врагу шею, обеспечив ему мгновенную смерть почти без конвульсий. Все-таки звук падения двух тел оказался более громким, чем шаги отступающей группы, и чужие солдаты завертели головами. Не, не дожидаясь, пока враги сообразят, кто их атакует, лейтенанты почти одновременно бросили свои ножи в ближайших противников и схватились за автоматы. Последние троицы врагов они не дали сделать ни одного выстрела, хотя пальцы незнакомцев тоже лежали на спусковых крючках. Несколько минут оба офицера прислушивались к лесным шорохам, но наступившая тишина... ...оттенялась лишь шелестом листвы и тревожными вскриками птиц. Наконец Комаров повесил оружие на плечо и подошел к одному из убитых, чтобы вынуть из его груди свой нож. Внимание лейтенанта привлекли остекленевшие глаза врага, вернее, их разрез. Саша перешел к другому трупу и убедился в том, что не ошибся. Все убитые были монголоидами. Заинтересовавшись этим фактом, Комаров осмотрел униформы и подошвы ботинок. Протектор был именно тот, отпечатки которого он нашел рядом с пулеметной точкой. Саша поднял автомат убитого и разыскал маркировку. «Тип 56» раздался над духом Комарова комментарий пограничника. Саша поднял взгляд и вдруг обнаружил, что прямо в лоб ему смотрит черным зрачком автомат Зайнулина. Внутри у Саши стало прохладно. Пограничник нажал спуск, но оружие лишь сухо щелкнуло. Зайнулин расплылся в неприятной улыбке и положил автомат на плечо. «Шутка!» — сказал он и громко рассмеялся. Комаров почувствовал, как в душе закипает почти непреодолимая злость, сжал рукоятку трофейного автомата. В магазине китайской копии Калашникова, в отличие от оружия Зайнулина, наверняка еще оставались патроны. Саша поднял машинку к бедру, но тут из-за деревьев послышались возбужденные голоса ребят, а в зоне прямой видимости появился Голиков. Он мгновенно оценил ситуацию и, выставив перед собой раскрытую ладонь, крикнул «Комаров!». Саша бросил автомат на землю и сплюнул. «Все в порядке, командир», — весело заявил Зайнулин, который находился к Голикову немного ближе и, теоретически, действия Комарова видеть не мог если не считать того, что по берегам славного моря разгуливает группа узкоглазых солдат с китайскими автоматами. Черт, вырвался Игорь, озадаченно разглядывая место побоище. Чему, интересно, вас будут учить на следующем курсе? На второй год не останемся, пограничник снова рассмеялся. Это точно. Посредник на связи, сообщил подбежавший следом за командиром Гера. Приказывает оставаться на месте. Через час здесь будет весь отряд. Отделение вернулось на ту опушку, где погиб один из офицеров, и, выставив часового, расселось под деревьями. Саша достал предусмотрительно запакованный в пластиковый пакет сигареты и угостил всех, включая Зайнулина. Пограничник взял сигарету с некоторой опаской, словно ожидая, что Комаров снова вывихнет ему пальцы, но Саша только скользнул по нему равнодушным взглядом. Вскоре над полянкой зазвучали усталые голоса, и отделение принялось обмениваться впечатлениями. На погибшего товарища офицеры старались не смотреть. «Что опять между вами произошло?» – негромко спросил Игорь, подсаживаясь к Комарову. «Вы целый год уже соревнуетесь. Неужели не надоело?» «Ерунда!» – отмахнулся Саша. «А когда работали, все получилось как надо?» «Ты не видишь?» – Комаров взглянул на друга немного иронично. «Не, ну как это было? Расскажи. Интересно же». Четверых сняли бесшумно, двоих холодным с дистанции, остальных из машинок. Коротко ответил Саша. «Второй курс вам обеспечен», — убежденно сказал Игорь. «Чего не скажешь о нас». «Ты лучше задумайся, откуда здесь появились китайские диверсанты», — остановил его Комаров. «Это вопрос кассабистам», — Голиков покачал головой. «Хотя, конечно, далековато от границы они забрели». «Отряд прибыл действительно через час». Начальник спецкурса удовлетворенно выслушал подробный доклад Голикова и лично расспросил, а затем поблагодарил за службу Сашу и Зайнулина. В целом отделению было объявлено, что групповой зачет они сдали и с утра могут начать подготовку к личному. Но до завтра всем было приказано отдыхать. Правда, за это время каждый должен был побывать в кабинете у Кричевского, в первую очередь Комаров и Зайнулин.